Глава 13. Екатерина была отправлена в Воскресенский Новодевичий монастырь, и нужно сказать, что условия содержания были роскошными. А зачем ее в черном теле-то держать? На губы Владимира скользнула нехорошая улыбка. Благо разговор в этот раз был без Павла. В Новодевичье ее, да условия самые роскошные. Тогда и злопыхатели успокоится, и сын твой не так будет за мать переживать. Ее, эту змеюку Да после всего, что та сделала и хотела сделать, скочил Пётр, сжав кулаки. Именно, кивнул Грифич. И ты после этого будешь выглядеть как добрый и справедливый государь, которому просто сильно не повезло с супругой змеей А главное, реакция Павла, понимаешь? Она все таки мать Император опустился на кресло и сказал глухо: "Ясно". Помолчал немного и велел: "Продолжай". Поместишь ее в роскошь, но окружи своими людьми. Понимаешь? Теперь уже змеиная улыбка появилась на лице государя. Замысел Владимира он прекрасно понял. Это позволит одновременно держать ее под наблюдением, успокоить злопыхателей и наследника, и перспектива пребывания Екатерины в окружении недоброжелательниц, Петра Федоровича откровенно радовала. Нет никаких явных издевок не будет, но женский коллектив, настроенный против кого-то, атмосфера будет такая, что через пару лет Катьке захочется повеситься. Нужно сказать, что особых чувств к бывшей супруге государя Рюгин не питал. Удалось нейтрализовать, и слава богу. Ну а изуитское предложение, Так первоначально император планировал поместить ее в куда более суровые условия. И опять же, на саму Екатерину попаданцу было плевать. Ну вот на психику Павла нет. Ну и побочно имидж государства и самого Петра. Следствие по неудавшемуся мятежу тем временем продолжалось. Император твердо решил выловить все хвосты. И они вылавливались порой в самых неожиданных местах. Владельцев хвостов нейтрализовали по привычной уже проверенной схеме: допрос, затем по уровню сотрудничества со следствием и степени вины, полное или частичное лишение собственности, ссылка, монастырь. Казна пополнялась ударными темпами. А Петр действовал по прежней схеме: раздаривал часть, не больше трети имущества сторонникам и просто беднейшему служивому дворянству, кроме крестьян с их наделами, которых он переводил на себя. Популярность его в народе и в среде того самого служивого дворянства взлетела до небес, и ясно было, что теперь никакие мятежи императору не страшны. Свежеиспеченные владельцы поместий голыми руками порвут мятежников. И дело тут не в благодарности, а в страхе за поместья. теперь уже свои. Правда, это не гарантировало безопасность от яда. У Рюгина тоже нашлись дела, помимо того, что он неувольно стал одним из следователей. Именно неувольно. Желания влезать в дрязги и обзаводиться потенциальными кровниками у него не было. Так вот, следователем он оказался неожиданно грамотным. Развитый интеллект, отсутствие предвзятости и взгляд на проблемы под другим углом здорово помогали. Много времени отнимал и Шляхедский корпус. Родные некоторых учеников были замешаны в недавнем мятеже. И в итоге сами ученики вылетели из корпуса. Жестоко. Нужно было заступаться, да нельзя. Во-первых, поражение в правах у многих было таким, что они даже перестали быть дворянами. А во-вторых, ссоры мятежников с слейистами дошли до поединков и были уже раненые. Ну и кроме того, зачем оставлять в корпусе явных врагов? Единственное, что он сделал, так это смог настоять на отправке старших по возрасту учеников не просто в ссылку, а там в солдаты что было нормой по местному законодательству. А в Сибирь в качестве писцов или чиновников, грамотных людей, да и людей вообще, там сильно не хватало. Так что, коли не будут вовсе уж ленивыми дураками, выплывут сами и вытянут хоть немного регион. Но ну, умные еще и благодарные останутся. все таки не солдатчина. Помимо учеников, были проблемы и с некоторыми учителями, которые ухитрились замараться в заговоре. Расставался с такими он совершенно безжалостно, даже если те были хорошими специалистами. Месье Фуро, вы полностью устраивали меня как преподаватель, но ваше желание залезть в политику, да еще и против законного государя в чужой стране, принц нервно ответил пожилой француз, сняв парик и показывая обширную вспотевшую лысину: "Уверяю вас, что Месье Фуро" прервал его Рюген. Вас спасло только то, что вы все таки хороший математик и неплохой преподаватель. Я лично отбил вас от тайной канцелярии. Фуро оседает и только чудом остался стоять на ногах. Да, от тайной канцелярии, продолжил Грифич. Мне пришлось применить все свое красноречие и влияние, чтобы доказать Шувалову, что ваше участие в заговоре просто типичное легкомыслие Гала, и в Сибирь вам все же ехать придется. Успокойтесь, месье Фуро. «Поедете в качестве преподавателя математики в одну из строящихся гимназий. Дальше были благодарные слезы, попытки подползти на коленях поближе и поцеловать руку. И таких эпизодов было достаточно много. Но ну, раз часть преподавателей оказалась неблагонадежной, то пришлось искать новых. А заодно преподавателей для гимнастической школы, для художественного и музыкального училища, для математической и лекарской школ. Попаданец хапал и хапал опустевшие особняки. Сейчас они стоят свободные и не имеют хозяев. Да и императора сейчас проще раскрутить на какие-то телодвижения, пока он на волне. И снова поиск преподавателей. К счастью, проблема оказалась не такой уж страшной. Многие вельможи держали домашних преподавателей и всевозможную возможную свиту. Ну а после известных событий часть приближенных оказалась в буквальном смысле слова на улицах. Нельзя сказать, что весь контингент был качественным. Но тут главное начать. Да и основы той же живописи вполне может преподавать достаточно посредственный художник, лишь бы образование у него было соответствующим. То же самое относилось и к другим предметам. Фух, выдохнул Владимир, устало глядя на упрямого медикуса. Ну и чего вы упрямитесь? Я не намереваюсь оставаться в этой варварской стране, вздернул голландец острый подбородок. А придется, — констатировал князь. Ваш покровитель повешен и следствие еще продолжается. И учтите, есть масса эпизодов, где вы представлены в дурном свете. Ван Клифф побледнел. Таких эпизодов хватало у любого медикуса, служащего знатному вельможе, так что принц не врал. Но контракт на пять лет, восстанул голландец. «да За столь низкую плату, буду честен, наклонился к нему Грифич через стол. Мне дан карт-бланш императором на подбор сотрудников среди запачкавшихся Если вас не подберу я в лучшем случае, вы поедете в один из сибирских острогов в качестве врача. Но жалование, оно же мизерное. Князь развел руками, сочувствующе глядя на него. И жалование маленькое, и спрос с вас большой будет. Ну тут уж извините, государь весьма сурово настроен к мятежникам, и почему-то особенно зол именно на иностранцев, понимаете? Даже это я буквально выбивал. Ну подумайте же вы, Все эти новые школы я взвалил на себя в такой непростой момент, да мать вашу. Я стараюсь вытащить умных людей из этой ямы под названием Сибирь. Для этого и школы придумал, дескать, хоть польза от вас будет. Снова слезы и сопли, благодарность. На самом же деле князь не то, что бы лукавил, он лгал откровенно. Роли плохого, хорошего полицейского в этом спектакле он с Петром разделил заранее. Император долго ржал его задумке и Ихлядына пообещал выполнять свою роль идеально. Но в самом деле, он получал сразу несколько учебных заведений за весьма скромную плату. Особняки опальных вельмож достались бесплатно. Преподаватели готовы работать за страх и на совесть за смешное жалование. И как после этого не подыграть Рюгину? Проблема с преподавателями была решена минимум на пять лет. Ну а дальше? Дальше должны были подрасти свои. Ну и что немаловажно, Профессура и студенчество получат хорошую прививку от желания лезть в политику. Пришлось перетряхивать программу и даже писать учебники. В частности, сам Павел предложил ему написать учебник по математике. Наставник: "Но то, что объясняешь ты, намного понятней". Ну и написал. Помогло то, что он помнил многие задачи из занимательной математики Перельмана. Книга вызвала не то, чтобы фурор, но близко И к концу марта пришлось допечатывать, чтобы хватило не только учебным заведениям, но и прочим желающим. То же самое было и с атлетикой, рукопашным боем, переводами Шекспира. Довольно неожиданная типография корпуса, задуманная скорее как учебная, начала приносить весьма солидную прибыль, ведь здесь уже выпускались известия и думки. Достаточно неожиданно пришли предложения напечатать его книги и из-за границы. С авторскими правами здесь не слишком заморачивались. Но наиболее знаковые произведения считалось хорошим тоном оплачивать и даже порой переплачивать. Это работало как спонсорская помощь от каких-то властителей или вельмож, желающих блеснуть как меценаты и покровители науки искусства. Перевод Шекспира на русский Европу не заинтересовал, как и собственные стихи и песни попаданца. Но вот прикладные книги пошли, да еще как. О них заговорили, и через год после мятежа Владимир понял, что стал для Европы не только воякой, но и вполне признанным ученым. Тогда же состоялось и избрание его в Петербургскую академию наук, а вскоре и назначение главой этой структуры. Примечание. выглядит откровенно Мартис мартисиушно, но достаточно близко к реальности. Во-первых, часть академиков получили эти звания за литературные достижения. Проще говоря, за стежки к торжественным случаям. То есть попаданец с его гимном и книгами уже идеально вписывается. Вспомните Михалкова гимнописца. Назначение главой академии тоже логично. Но эти посты в реальной истории назначали влиятельных мельмож, а не как неучёных. Так что на этом фоне он снова выглядит выигрышно. Вообще же, звание академика в данной ситуации скорее почетное. явление достаточно частое и сегодня, в том числе на западе. На деле же главный герой выбран на пост не за научные достижения. На фоне того же Ломоносова они не смотрятся. А за административный талант. И чего уж там скрывать за происхождение. Впрочем, честнее будет сказать, что сперва Владимира назначили на пост, а звание академика дали в догонку. Собрав в своих руках столько постов, он взвалил на себя немалую ответственность, с которой достаточно успешно справлялся. Пусть и не всегда так хорошо, как хотелось бы. К примеру, первоначальное его желание поместить гимнастическую школу в шляхетском корпусе вызвало жесткую критику императора и хоть думал над вопросом, с нескрываемой иронией спросил Петр. Разумеется, уверенно ответил Владимир. Примерно так же, как и с институтом благородных девиц, есть воспитанники привилегированные, а есть и второстепенные обучающиеся по несколько иной программе. Тяжело вздохнув и взяв небольшой апельсин, состоящий на столике вазы, государь сказал, хитро прищурившись: "А ты еще раз подумай". Подумал и ничего против этой идеи он не нашел. Ну, то есть были небольшие неувязки, но решаемые, это мальчишки медленно заговорил Петр Федорович. А значит, будут драки неизбежно. И кто будет побеждать в них, шляхтичи или гимнасты? Ой, вот тебе и ой, передразнил князя император. Суть в том, что в гимнастическую школу предполагалось набирать солдатских детей, а побитые солдатскими детьми и дети знати нежелательно. Отдельные случаи еще ладно, Но ведь детей и подростков с каждой стороны сотни. Поставить гимнастов в изначально подчиненное положение нельзя. Их воспитывают не слугами, а воинами, многие из которых сами достигнут офицерских чинов и станут дворянами. И ведь это только верхний слой. Так-то ситуация еще более сложная. Совершенно замотавшись с учебной программой, подбором преподавателей, написанием учебника, уроками Павлу и его гобкомпании Так попаданец прозвал уже сложившийся класс наследника. Владимир несколько упустил из виду продолжавшиеся мирные переговоры о судьбе Пруссии и прусских земель. Он уже смирился с мыслью, что так и останется условным владетелем.